мне сказала наша знакомая, в принципе, что вы говорили. Есть. Туда послушайте внимательно, вы не найдете там. По простите, вы по счету сказали, да? Мы что говорили счету? о счете, и говорили о трех. Да. Мы же всегда говорили вам, считайте. Ну, я тоже что так не считаю. И ограничивали. Что... Да. Если mm -hmm. я чувствую, что лучше нужно посчитать. Это знакомая ошиблась? Или она обманывалась как-то? Вот немножко. нужно. 21 апреля. Сегодня праздник в Красной Горке. Как относиться к этому празднику? Потому что проводим контракт на этот день. Мы говорили вам моей линии. И говорили о наших богах. И говорили, что у нас нет их. Потому что у нас свои праздники. У вас свои. И даже среди вас не все и не все признают. Да. Мы уважаем и вас, и ваши праздники. Скажите. Это было бы глупо. А вы часто делаете глупости, когда нарушаете Скажите, а все-таки, вот, например, такой великий праздник, как День Пасхи, он вообще, ну, как я не знаю, достоин что? внимания быть у да, внимания или все-таки это один из таких же, как и обычных праздников у нас? Изден, он был всегда, почему же сейчас не стоит? У вас было множество праздников времени, и которые вы уже не справляете, то. Что держится веками, то и новых. А, а еще бы это этот праздник Красной Горки. Что же в основе истории можете перелистуть на это вашей И Зачем? Чтобы лучше разобраться в этих религиях, которые нас окружают сейчас. В этих праздниках, всяких которых мы можем. религии. Мы их не признаем, и мы должны помочь возобраться в них, в ваше засочи. Значит, не можете. Не хотите. поймите, праздник для вас будет только тогда праздником, если вы признаете его. И не больше. И таким бы он не был великим, и чем бы не было. Знания. Один. является сила. Сила слова. Если было достаточно много сил, уже пророчество. Если это же было просто сказано сквозь, то это просто каркать ваше выражение. И хотя это может быть, это не будет пророчество. Это будет всего лишь проклятие. И проклятие не обязательно что-то плохое. может проклятие на счастье. можно спросить вот, насчет праздников. Там, действительно, когда великие такие там праздники, люди празднуют, а когда души нет, нет этого праздника, то он не ощущается, почему-то непонятно. У вас его и нет. Правильно, на Так может, этот праздник может быть любой день, в принципе. Когда вот, у тебя хорошее настроение, там, не знаю, все поет в душе, так сказать. Нет. Здесь вы ошибаетесь. Да. Когда вы будете праздновать один, и рядом больше никто, откуда вы возьмете силы? для празднования самого себя. Чего для чего вы ходите в церковь? Для чего? для чего? Вы говорите об энергии, говорите об окружающей, говорите о питании себя и души своей. И те, представьте, вы приходите в пустую церковь, где нет никого. Или вы просто празднуете Пасху в любой день, где вы не видите поддержки. Велик будет этот праздник. Нет. Это зависит от внутреннего ощущения. Все, может быть и велик праздник. Нет. Можно вадим спраздновать так, что. А Откуда берется ваше внутреннее ощущение? Только изнутри? Нет, от внешних факторов каких-то. А жизни. что же вы тогда говорите? Ну, Нет. внешние факторы могут не, не совпадать с праздником, так сказать, там по Я Это вообще. говорит только о вашей, если по теле нежеланию увидеть. Или от вашей избранности. Только всего. Спасибо. Вы желаете. И видите ли то или другое, если вы не стали с той ноги, то вы будете менять весь мир, весь мир, но не себя, что у вас нет праздника. Но если вокруг вас и в себе вы ощущаете праздник, это есть за нас. А иначе односторонняя любовь, не приносящая добра. Значит, это бывает и такая любовь? Односторонняя? А разве нет? Ну, я не знаю, вообще то Хорошо. Я хочу еще раз закрить к своему вопросу. Значит, на обкапливание пророчества. Вы сказали, какой разницы. А где разница между пророчеством и ясно объединением? А мы-то когда-то говорили о единении. Мы говорили о единстве. Мы говорили. А вы не слышали. И вы ищете грани. Что вы называете пророчеством, ясновидением и картами? Вы можете сами сформулировать. Найдите. А на слово пророчество. Предвидение. Пророчество, то есть видеть правду, грубо истинную, то, что будет на самом деле. Они... На Накаркать это, возможно, что-нибудь сделать. Разве? А когда вы накаркали, все совпало. Разве это не было правдой? Но это зависит от того, с каким заменом. от чего это зависит? Была мысль. Если вы пожелали кому-то разбить лоб, и он расшибил, это была ложь, он расшибил. Но это от того, что вы так пожелали, на самом деле могу бы этого не произойти. Если не пожелали, это произошло бы то или нет? Да. Вот это и есть правочество. Правочество? Я. Ликарка я. Ну вот и хотим узнать, а где крайне Хорошо. Если вы врагу и общем врагу пожелаете расшибеть этот лоб, и он расшибет его, то все назовут вас пророком. Если вы расшибете таким путем лоб кому-то другому, то вас будут обзывать, что вы на Здесь вы видите грань? Видите что... ли вы грань между разведчиком и шпионом? С какой стороны смотреть? Да. <смех> Хорошо. Так получается ясновидение в том смысле, как уметь видеть будущие события просто Ясное видеть. Ясновидение? Это просто ясно видеть. А как видите вы, вы одеваете очки, которые называете науками, херомантией и множеством другими путями. И что вы видите? Часто. Вы видите всего лишь только отрывки, кусочки. А потом начинаете рассуждать. И когда они не подходят, вы отбрасываете и тут же забываете их. Или еще хуже. Вы, начитавших сур, подбираете к ним время, когда это должно произойти. Вам проводить пример или вы сами назовете? Понятное дело. Не загораем. Значит, просто заглянуть в будущее, человек не может узнать, события, какие события будут в будущем. Мы когда-то говорили вам что можно вернуть в будущее множеством путей, множеством. может просто арифметикой, чисто математикой и теорией случайности, и не больше. И никакой мистики, может чисто мистически, но вы будете уверены, кто показал вам это будущее. Будете ли вы в этом уверены? Вы можете шутить это в себе, не обладая ни мистики, ни той математики, не обладая никакими талантами. Ребенок, он чувствует, когда обождется. Но все равно обжигается. И вы должны были бы обратить внимание, что ребенок перед тем, как удалится, последите за ним. Последите и убедитесь, что он знает, что ему будет сейчас нанесена боль. И все равно он идет к этому. Вы часто любите говорить, Если бы, я бы прожил так же. И вы действительно проживете так же, к сожалению. К сожалению, вы это с гордостью. Почему? Потому что вы боитесь меняться. И это боясь поменяться, не дает вам действительно увидеть истинное будущее. Если вы сейчас чер, и вам нравится им быть, вы никогда не увидите себя другим. Тем более, если вы уже расправили крылью, то не захотите встретить время, когда этих крыльев уже нет. Продолжать ли? Вы говорите о гранях. А знаете ли вы грань? Грань самому себе. Самое сложное. Можете ли вы сказать, что заставило задать ваш этот вопрос? Именно этот вопрос не другой Именно этими словами. Найдите мне корень мыслей, которые заставили прозвучать. Вы сможете их найти? Нет. Вы не сможете. Ибо эта мысль рождена была множеством другим. И, как вы говорите, ища, вы придете к моменту рождения, И тогда придется произвести с каким настроением вы были за чат. Ну, а если это вы выяснится, то какие еще могут быть причины? Множество. Есть... Окружающая среда. Вы не забывайте об этом. Это вы то, сами это? говорили. Это это... И мы множество раз говорили вам о единстве. Mm -hmm. Вы говорите реакторнации. И множество вы рисуете фальшивых картинок. Многие Рождаются впервые И удивительно что они могут вспомнить Множество прошлых жизней Которых никогда не существовало а Почему? И знаете почему? Потому что у вас существует понятие моды Самое страшное Мода переходящая в привычку Вы Вы Благодаря моде, увлечению ее стали более религиозны. Пройдет мода. Пройдут будущее. И вы плюньте на всю религиозность, и плюньте на всю философию, и будете опять жить, как и жили прежде. И простите, ребенок, честнее от того, что он ведет себя так, как он есть, пусть даже он плохой ребенок, но он не врет самому себе. Интересно, а где играть тогда между ребенком и взрослым? Где? Да. Это когда вы начинаете говорить, подражая взрослым. Это когда вы мечтаете стать взрослым, не видя ценности детства. И когда вы станете взрослым, вы уже будете жалеть об этом. Раз не было этого. Было и будет всегда. Ребенок только тогда ребенок, когда он ещё не стал гал. И первая ложь это уже первое взросление. Мы когда-то вам говорили, что ребенок с первого улёнка начинает учиться любить. Вы помните? И с первым кликом он забывает более половины. Вы помните? Мы должны были тогда и помнить, что первая ложь это уже не нельзя. Да, так... Потому и говорили вам о царстве небесных и о детях. Ну, Вроде как получается, уже если ты раз единочный солдат, так сказать, назад не вернулся. Вы же говорили, что такое же слово будем дать в ответ. Хорошо. Первый крик, первая улыбка. А скажите, как относиться к первому мату, который произнес тоже сам ребенок? Что такое матик? Как ему вообще относиться как к взрослому, так и к детскому мату? А теперь пытается... представьте. Теперь представьте. Ребенок улюлюкает и наконец произнес что-то мат. Вы будете его за это бить? Ну, понятно. Это было просто звук и не больше. А когда вы этому звуку придадите значение... Вот тогда и только тогда. И как плохо это произносить такие слова в сознание длинных А вы же говорили о резонансе. Вы говорили о волновых процессах. Вы говорили о вибрациях. И вот он, пожалуйста. Вы когда-то спрашивали о проклятиях. И вам отвечали, что да, они действительно есть. И даже физически, и даже физика, и ваши науки скоро докажут это. Это действительно так Это колебания. Но они воздействуют только в том случае, если, будут сказать, осознанно. А осознанно, это значит, что будет она энергия, а не просто хаос. Направленный излучение, если хотите. Ну, то есть, нам ну, как ну, раз сознание, наверное, и дано, для того, чтобы, так сказать, мы творили, творили вообще-то должны это, ну не физически творить, а вот именно в таком ракурсе. Мы говорили вам, сознание дано вам для того, чтобы вы осознали и умели управлять материей. И вы должны были бы помнить, что мы сказали, чтобы когда пришли сюда, вам понравилось, и вы забыли истинное значение вашего прихода. И теперь, когда к вам приходят и говорят, и зовут вас, вы не помните, не узнаете, смеетесь и не веруете. Это вас знак. Не только. А еще что, может быть? Вдохновение. Ну вот. Минута так. печали не связаны материи. А вот, ну, забыл нас, допустим, да, как мы можем уйти, допустим, мы узнали все. А как, как мы сможем уйти? Из тела, что ли, уйти, или как? Или чего? Сколько часто мы говорили вам, и сколько частов предупреждали вас? Что не говорим о теле. А говорим о душе. А вы склоняетесь к самоубийству. Именно о том. О том. Именно о том, когда вы говорите о теле. А -а -а. Это начало. Понятно. И скоро вы договоритесь до того, а многие идут к тому. Идут с веры в Бога, убивая себя. с веры в Бога. А нужны ли вы ему там покойнички? Простите, это вы говорили, что материя это всего лишь кусок мяса. Это не тогда, но в этом году. Ваша. да, в нашем году, конечно. А вы не помните, что мы говорили, что ваша материя это колония живых существ. Огромная колония живых существ. Вы не помните это? А вы должны были бы помнить, что атомы это уже семья, да. клетка, это множество семей, если хотите, пусть будет деревня, орган пусть будет страна, а ваше тело пусть будет планета. Ну да, может так сказать. А теперь представьте, если это планета, то кто вы, кто вы, ваша душа. Сборная, я получается, всего это. Сборная? Ну, потому что... А жизнь... говорили, что душа материальна? Нет. А вы когда-то нам от о 4 граммах? Нет, не я лично. Насколько помню. Так вы должны научиться управлять этой планетой. Вы же учитесь управлять машинами. Да. Учитесь. И прежде, чем научиться, вы разбиваете их, разбиваете себя. Но рано или поздно все-таки научится. Скажите, понятие душа, какая часть человека, ближе всего к нему? А им... Сердце, конечно. Кроме сердца. Есть еще что-то, наверное? А мы вам только что говорили о нефизическом. А вы теперь предлагаете еще и кусочек мяса. Нет, ну вы же говорили, что сердцем вы можете понять многое. Сердце. Сердце. Что вы называете сердце? Не те же мышцы нет, и желудцы, что качают кровь. Нет, ну, согласны? Нет, нет, нет. Так не ищите эту душу. Не ищите ее домишка где-то в одной из этих клеток. Если хотите уж так найти, так тогда уж ищите во всем. Душа в каждой клетке, в каждом каждомато. Душа это та самая энергия, которая заставляет двигать. Двигать осознанно. Помните, мы говорили вам, что когда умирает ваше тело, уходит душа, и создается новый вид энергии, создается новая жизнь. Помните? Черв разложения, черв победитель. Это что? Это душа ваша? Нет, не ваша. Если хотите, это душа того же червя. Ну и вот такое непонятно. Выход? Научиться управлять материей, допустим, да, чтобы проводить космические линии, чтобы мы там да, тогда если мы научимся управлять. Вот ваша ошибка. Вы спрашивали, мы отвечали вам. Что любое? Чтобы нажать путь, в тупиков. Ну ладно, это я согласен. А тогда оказывается говорит, что душа во всем теле, значит, для кожена. А вы умеете управлять этим телом? Ну, вот я... Вы умеете, почему тело ваше болит? Когда вы этого не желаете, почему? Или вы пожелали это? Получается, пожелали просто несознательно. Разве? А может это просто хаос заставляет болеть вас? Не умение управлять этим телом? Вы много забываете. Когда ты это говорили вам, вы спрашивали о болезнях, мы говорили вам. Вы помните? Я о старости, вы желаете быть старым? И заметь, ребенок, чем больше мечтает быть взрослым, чем быстрее он взрослеет. Ну да. Скажи дело, вот, ну все-таки нельзя же оставаться ребенком всю жизнь, да? Потому что ребенок много чего не знает, чтобы. С душой? А, душей. Да даже душой. Ну. Нет, ну в смысле, такие вещи, как удобно ребенок не знает, что есть обман там, или что-то еще в жизни кругом, слушали рядом. И чтобы просто ему выжить, ему надо знать, что он есть. А да. тем, что он не вот ваш закон. Вовсе стали по-волчьей Но ну, если он не подчиняется этому закону, вы так и живете. И подчиняясь этому закону, вы никогда не научитесь ничему. Придет время, когда ваши науки научатся и будут так сильны, что победят все болезни. Но все равно человеческое ощущение. Без боли Есть множество других путей. Ну, все-таки мы, как, в конце концов, как ну, вид, скажем, животных обреченный, да? Рано или поздно нам нас минусит. Если как животные, то будьте уверены, да. Ну, я имел в виду... Либо не... долго животных не держит то. Земля нас пока еще носит, да? Но человек, если он будет оставаться... Простите, земля носит. Носит. Ага. Прекрасно. А что же вы тогда не откинете свою руку? Что же вы ее не выкинете? Выкиньте хоть кусочек вашего тела. Почему вы не хотите этого сделать? Больно? А почему должна это сделать Земля? Мы только что вам говорили, что вы планета, И вы не можете сопоставить. Земля носит. Ну, допустим, вот у нас, допустим, ногти отращиваются, мы обрезаем их, ничего, никакой более все нормально. Может быть, те же ногти на земле. Хорошо, давайте будем говорить на вашем примитиве. Давайте. А вы не видите в природе? Видим листья. Откидывающие ногти. Листья, ветки, засыхают. Он может сказать, мы будем той самой веткой, которая рано не поздно. А вы, наверное, а вы не станьте этой веткой. Станьте и Или это так сложно? Это не сложно. Вам просто лень. Вы просто не хотите изменяться. Вы привыкли быть такими и будете такими. Вы привыкли? и ставят, значит, и будете выть. И будете тем же волком. И если у вас не будет получаться, то вы будете говорить о своей доброте. Я не умею лгать. Да вы просто не умеете толком быть. И не можете просто найти себе место в этой стали. И об этом сожалеете. Но чтобы оправдать себя, вы жёте себе же. И говорите о том, что какой, какой я святой. Хорошо, взрослый человек, если он останется, так сказать, детёнкой, уже у нас душу. такие люди... Нет, душой, главной первым, и, и развитием своим. А вы, пожалуйста, не путайте развитие, душу. А мы говорили об уме, мы говорили о разуме или о душе. Гораздо другой вопрос. Тогда, пожалуйста, если вы хотите, чтобы не затянулись наши споры, прослушайте ранее, чтобы не повторяться множество раз. Мы говорили вам и о разуме, говорили о душе и говорили об огромных различиях. И сейчас скажем коротко. Мы говорим вам, оставайтесь душами. Душами останетесь, детьми. И ни слова не сказали вам о разуме. Разум же дам вам. Не для того, чтобы уберегли детским. И что такое разум? Это тот же самый инстинкт. И инстинкт приспособится к данному слове. Простите. Обезьяна человеку не нужен был разум, который есть сейчас у вас. Не нужен. Он и так мог жить. А теперь представьте этого обезьяна человека сюда. Здесь. И посадите его за любую из машин. Сможет ли он это сделать? И что такое разум? Это всего лишь, всего лишь выработал инстинкт. Инстинкт создал этот разум. Здесь Дарвин. Ну, я могу сказать то, что вы телепатия не страдаете. Если всем хотел задать вопрос, и вы не смогли его ловить. Прервал меня на полуслужбу. Хорошо, человек, человек, я хотел сказать, взросле, остается, неразвитым, так называется, но не мы. Это земное, так сказать, да, понятие. Большое Что такое церковь? Это та же самая политика, к сожалению. Это та же самая борьба за власть. И любому правителю выгодно, чтобы народ был овцой и послушный овцой. Мы ответили на ваши два вопроса. Но, к сожалению, к сожалению, мы правы. Вы говорите о Боге, и не то, что видели, представить его не можете. Вы говорите о Боге, и тут же обрисовываете его черными красками. Вы говорите о Боге, присуждаете ему роль палача. Разве не так? Любовь говорит вас. Вера говорит в вас. А может Давай быть, это спорта. вера, может быть, это привычка, чтобы был во стада. Почему вы говорите о Боге карающем, о Боге всевидящем, о Боге всезнающем, и очень-очень множество полагателей приводит к тому. И заметьте, все эти прилагательные подходят к вождю стада. Вы согласны? Ну да. Далеко ли вы тогда ушли? Ну об этом вы говорите. Я говорил о другом. Все то, что вы нам учили, жить с чувством сердца... учили. Множество раз мы говорили я, вам. чтобы не учили. Не повторим. Мы беседуем. Хорошо. Ну то, то, то и дело. Во время наших беседах вы призывали, рассказывали, что надо жить... Сердцем чувствовать как-то, что -то. именно все то, с чего у нас, нам говорили, короче, все это есть в этих понятиях, как убогий, блаженные. Это люди, которые могли очень многие вещи делать, которые у нас призываете. Они предсказывали события в будущем, Мы умели себя помогать людям, жить для людей, отдавать Вы это признаете? Себя. Вы это признаете? А почему что-то нас на Сами угодно. Почему-то над ними смухаетесь? Почему вы стараетесь их? Тогда возьмите и заведите с любом угоден дружбу. Вы сможете это сделать. И вы всегда будете чувствовать себя выше Его. Почему? Вы это признаете и нарушаете. Так где же тогда ваша вера? Это значит, что просто пустые слова. Все, что вы сейчас сказали, для вас пустые слова и не больше. А раз они пусты то о какой телепатии может быть идти речь? Если они не пережиты Иван, а просто произнесены. Простите. Если вы это пережили, то тогда вы сможете и жить этим. А если вы говорите верующий, и тут же нарушаете, если вы говорите, как прекрасно вы сказали, об убогих, и тут же насмехаетесь над ними, что вы верите в убогих, И чем вы верите? В разуму? И не больше? Ну, далеко не каждый убогий становится святым православной церкви, например. То те же которым не мне доводилось читать, убоих, действительно и разумом и сердцем начинают, начинаешь преклоняться перед ними. приклоняться. А что же вот это там же и не прочитали? не создать себя кумира? Почему вот так же? И Хорошо, те скажу, значит, же слова принесешь тем же человеком, и вы сделаете из него кумира. Да где же тогда вера ваша? Где же тогда вы Хорошо, проняли разумом и сердцем? Получается две параллельные жизни, одна вроде разум, то, что мы видим, вот это так сказать, то, что мы можем пощупать, поглядеть и далее Пятью чувствами там, своими. Вот. А вторая, значит, так сказать, половина креста, это, это за, как за занавесом остается для нас пока. То есть она где-то когда-то проявляется там, ну, то есть она не проявляется, она есть, конечно, просто мы иногда замечаем, что она вроде бы есть, но большой веры в это нет так как она спонтанна и... Что удивительно, эти две жизни, эти две параллели проходят у вас. Да. В самом деле. Удивительно. Удивительно, что вы живете одновременно и духовно, и физически. Удивительно, что в реакции души отзываются реакции физики. А вы не знаете того, и не верите в это, думаете, что вот эта реакция и есть настоящая истинная. Так реакция души? Ну, по-моему, это поймите. связано. Оно ну, не может быть идиотом. А мы вам говорим. Мы вам говорим. Будьте внимательны. Мы же говорим вам, что душа и реакция на действие души и есть та реальность, в которой вы живете. Тот самый, я физик. Тот самый нереальный виртуальный мир, в котором вы считаете реальным. Нас несознаваемая не память, когда ближе к нашему физическому или духовному, нашему миру. Физическому. Скажите, пожалуйста. Что такое несознаваемая память? Это просто то же самое неумение управлять своей памятью. Когда ну, вы запоминаете каждое мгновение, и даже запоминаете то, что не видите, вы даже можете вспомнить, что у вас находится спиной, хотя они смотрят туда. Но вы не умеете управлять. Вы не можете найти икейку, скрыть ее и посмотреть, что находится в ней. Это всего лишь не умение управлять. И как вот. А как поднесетесь к тому, что есть такое мнение, что мы сейчас разговариваем с переводчиком, разговариваем всего всю несознаваемой памятью? А сколько у вас этой памяти? К чему же вы тогда разговариваете? К каждому данному. К каждому данному? У каждого и, каждого. и почему не дано? У каждого есть, а кто вам не дал? Что, кто-то из них пришел и не дает вам? запрещает вам? кстати, это вы. Кричите, что вы Бог. А да. если есть кто-то выше у вас, и кто-то вам не дает. А что вам не дает? Окружающий? Или может быть страх? перед окружающим И рожденный именно вас. Значит, вы не против того, что разговаривает переводчик с нами через правительство своим подсознание? Решать? Скажите, пожалуйста, вот все таки происходит, так сказать, физическое исчезновение, разложение там земли. Ну, мы уходим в землю из праха во прах. А вот то накопленное, так сказать, оно же тоже уходит в землю. Это я имею в виду вот эти вот чувства, там терапы. Ну, они же не физические, они произвели. Разве? Нет, они произвели реакции на физику, на группу, на нашу, скажем так, группу физику. О, нет. Мы говорили вам о чувствах. И говорили о разнице их. Вы должны были помнить, что множество чувств это чисто физическое. Ну да. Да. Нет? А вы должны были бы помнить, что мы когда-то говорили вам, что человек умирает, и его эмоции, но они никуда не исчезают. Произостроена трава. Трава пожинается животными. Вы пожинаете эту траву. И можно сказать смело, что значит вы и пожали этого человека. Да. Из его эмоций. На том мире стоит, что он сам себя, как говорится, взаимоокупает. Да? Пока вот так будет рассуждать, он будет стоять только на самоокупаемости. И не больше. Рано ну, или поздно. Это все развалится. Ну, почему? Это 100% КПД. Потому, Потому что вы хотите создать данную систему. Вы мечтали своими хотите... Изолироваться от всего Быть независимым ни от чего В вашем понятии Стать Человеком Стать Богом это не зависит ни от кого И ни от чего Удивительно, не правда ли? Быть в единстве И в то же время Стать кусочком этого единства А остальное не признавать А разве это плохо быть независимым? А вы можете быть независимым? Вы хоть раз в жизни были независимым? Хотя бы мгновение. Ну да, вообще. -то. Ну да, вообще-то, да, от этих природа, от чего угодно, а, года. От всех, от всего этих. Жена любовь, святой друзей. Скажите. Хорошо, тогда, значит, разум это все, ерунда. Ну тогда можно ли осознать любовь полностью? Мы никогда не говорили вам о разуме, вере и лунде. Это совершенно разные вещи. Мы никогда не исправляли ваш разум. разум это Мы всегда такое. говорили вам и повторим. Разум нужен вам. Нужен, чтобы познать, познать физику. Но вы стараетесь разумом Познать вы высшее в чем беда. беда? Беда в том, что вы войти хотите в те сферы, где нет никакой физики. Вы хотите разумом, а значит и словами. Согласитесь? Да. Что разум и слово – это синоним. Вы не можете рассуждать без слов, к сожалению. А это значит, что любовь вы хотите проводить словами. Но откуда мы знаем тогда, что мы любим? Если мы не можем ее... А сажать? вы много раз сколь ошибались, считая, что эта любовь оказалась увлечением и быстро переходящей. Разве нет такого? Вы всегда уверены, что вы любите? Нет. Вы всегда уверены, что это любовь? Нет. Вы всегда уверены, что это горе? Вы всегда уверены в своих чувствах или нет? Нет, конечно, всегда. Не всегда. А если бы, точнее, никогда. И вы простите, Если бы вы были уверены о любви, вы бы никогда не спрашивали нас ну, о ней. Естественно, поэтому и спрашиваю. Значит, вы не уверены о любви. Не уверены. А где взять эту уверенность? Почему? А потому что вы хотите понять ее и переложить ее на славу. Нет, хочу осознать. А что это все-таки важная часть нашей жизни – любовь. Да Если не сказать, что это все... Сознавайте. Только не станьте одним из фанатиков. Вот Простите, проявление фанатизма есть во всем. Конечно. Когда-то говорили вам и Вкушайте небесную пищу. Вкушайте. Но не забывайте о земной. Вы же, чтобы легче было укушать эту пищу, уходите от земных дел считает, что так выгодно Богу. Удивительно. Вы знаете, что выгодно Богу, хотя не знаете даже самого Бога. Скажите, пожалуйста. Я шепот. Если мы слышим, как идут ваши электронные часы, мы не должны слышать ваш шоу? Даже это слышите? Ну, Они мешают? Они очень мешают. Прокомментируйте наш шум. Да хватит. Зачем? Зачем? Ну, не Зачем мы уйдем множество пустых разговоров? Ну, да. Сейчас Зачем? вы считаете пустые разговоры? Если, чтобы мы не сказали, вы всегда будете считать, что мы уходим от ответа, что мы уверены, как вы говорите, что мы пытаемся и хотим закружить вам голову. И не даем вам ничего нового. А почему? Да потому что вы глухая, стена. И брешь найти мне очень трудно. Вы заложили себе, вы одели на себя колпаки. Те самые нашли колпаки, что раньше одевали, чтобы лучше спалось. И, к сожалению, вы забыли, И не хотите их снимать никогда. И когда ветерок начинает щелить ваш колпак, вы всего лишь только сильнее натягиваете его. чтобы не просквозило. А не дай бог. Что подумают окружающие. Что подумают другие. Вы даже завидуете. Вы завидуете его боль. Уж вы чувствуете, что они свободнее вас. Они могут делать, что хотят. И вот эта зависть вы скрываете даже от себя. И вы скрываете себе, что вы завидуете не их свободе, а завидуете тому, что они могут лечить. От того, что, тому, что они святые. тому, что они могут предсказывать. Этому вы завидуете. Да не этому. Вы завидуете их свободе. Вы завидуете тому, что не окружающий, а свое внутреннее для них главное. А что делаете вы? Что делаете вы? Вы стараетесь этот колпак натянуть до пят? Можно вас спросить? Вы сказали, что... А, значит... Мы должны там прийти, что-то взять, спросить нас силу какую-то. Вы не о силе глупости говорили сейчас? Потому что другой силы, в чем мы сильны, я пока не вижу. О, нет. Мы никогда не говорили. И никогда. И не хотим и не будем оскорблять вас. И если мы говорим, что вы глупы, то мы говорим это лица надежды. Меня... Конечно. Разве вы говорите идиоту, что он идиот? Он сам это не поймет. Вы согласны? Почему? Я навесен. Вы накажете ребенка только для того, чтобы научить его. Да, вот у нас почему-то очень хорошо получается учить через наказание через да? страх. Через страх. К сожалению, это так. Мы говорили вам, что множество наших чувств замешано на страхе. К сожалению, и любовь замешана на страхе. Именно та любовь, которую вы владеете, а не то истинное. Вы боитесь. И даже когда вы говорите, что вы не ревнивы, все равно не боясь. Боишь потерять. Боишь, что не так пойму боясь обидеть, боясь быть неуслышанным. И мы говорим вам страх и гордость. Вот. А все остальное, к сожалению, чем вы владеете, это смесь страха и гордости. К сожалению, это так. Разные и И когда вы говорите о любви, то мы видим в вас гордость. Гордость. И чем красивые вы идти, а любви, чем больше это гордости. Вот что страшно. Вот что страшно вас. Вы возвышаете себя. Вы поднимаете себя на фальшивые высоты, которые не существуют. Вы строите себе холм и считаете, что это город, на который вы поднялись. И хотите поднять других. Страх. Страх и творчество. И не А вы сказали о красках. И на эти краски. Вы должны были бы помнить, что идет время действительно понимания любви. Вы же сами говорили. Раскрывается чак. Ваше слово. Это сейчас идет время. Чак. Ну, Сколько слова. глупо слово, но, к сожалению, вы пользуетесь. Так что это не существует. Слово глупо. М -м -м. А как надо? Это назвать? первое. И второе. Они действительно не существуют. А, вискарстанцы видите, Что а, они видят? Ну, какие-то воронкообразные... А люди. мы говорили единстве. Вы говорите семи тела, а мы вам говорили и повторим, что у вас есть Множество. И нельзя их разделить. Просто вам проще. Согласитесь. Когда-то имею палку, для вас это была просто палка, целая палка, а потом вы нанесли на нее метки эти метров. Правильно, правильно? Правильно. Так же сделали и вы. Вы взяли тело и расчленили его на тела. Расчленили на чакры. А в итоге вы вот так этим увлеклись. И тем более, еще и науки. И в итоге теперь у вас, как вы видите, чакра работает отдельно. Удивительно. Одна часть тела, как вы говорили с мяса, работает в одну сторону, а другая в другую. Потому А это? почему вы начинаете поправлять. Они знают, как вы в сторону Начинать вроде совсем одной другой, а потом вы начинаете говорить, еще один тысячу, А еще тысячи а еще тысячи лет на полу. А вы видите, что эти на множестве каналов, нервов и так далее. И считаете, что вы познали себя. И что удивительно, вы можете по этим пяткам продвинуть что этот это человек лак, а здоровый ежик. Здесь еще как-то можно. Действительно, определить здоровый человека в подчатках. Но вы умудряетесь узнать его характер. Ах, у ну, что столько такой такой-такой-такой-то цвет, а он даже такой. Прекрасно, не правда ли? Вот какое творчество. Глядя на мульбет красками, вы уже знаете, какова картина. Удивительно, не правда ли? А вы есть тут нога с краской. То, что нарисуете, то и будет вам. Придет вам искусственный. Нарисует вас таким-то таким-то. И, к сожалению, наконец-то пророком, как вы говорите, давайте это пророчество. А тогда вас. Во сколько вы в него поверили? Если вы уверовали в него как в Бога, значит, он будет идеальным, художник он нарисует вас все эти краски. И вы станете подражать всему тому, что сказал этот искусственный. Хорошо, если сказал что-нибудь хорошее. А если он вас найдет кучу болезней, а болезнь появится. А если он еще и найдет, что у вас есть незьяк какой-то характер, если он у вас был, хоть чуть-чуть-то был, ох, вы вот так увеличите, так вы умножите, он у вас будет преобладающим. Все, как у Вот он, писатель, житель. А вы говорите страцентр, вы говорите чакры? Вы ищете душу. Не ищете. Вы увидите их Можно спросить? Можно спросить? Скажите, мне кажется, немного глупый вопрос. Но ну, вот в последнее время почему-то, когда вот, ну, не буду назвать по имени, переводчик, он приходит к нам в перговой. И я просто не очень часто начинаю писать, хотя раньше этого не делал, просто не умела. Прозу. Ну прозу, да. Я стихи писала, а ползу нет. Но я не пойму, вот это закономерность уже какая-то получается. Ищите в себе. В себе? Ищите в себе. Старайтесь найти в себе. Почему поймите, поймите. Никогда. у вас такие ненужные. Мы говорили вам, что вы должны так ее прочитать. Вы должны пережить ее так, чтобы вы не то что могли не переворачивать листа, знать, что написано там, и вы можете заучить ее просто, что и делаете. Но могли и прожить. И никогда Не пробуйте копировать. Не играйте святых. Это будет глупо. И когда вы играете роль Христа, поэтому вы унижаете Его. И возвышаете свою гордыню. Вы никогда не прицепите чужие веры. Ибо вы сами к не верите свою, а догадывайте других. Простите, если вы будете грудью кручать кулак и будете говорить, что я спасен, Христос спас, да? и это будет говорить мусульманин. Мусульманин тем же успехом будет стучать по своей груди. Никто из вас прав. А если представьте по ситуации, теперь бедному Христу этот драться с Мухаммедом. Смешно. А в вашем почете это и происходит. Это происходит постоянно. Раньше у вас это и было. Битвы богов. Было? Было. Теперь же сейчас битвы богов нет. Сейчас идет битва религии. И было бы смешно услышать, что боги до сих пор Вот ваше возрастление. Хорошо. Скажите, а вообще, вот если я, например, вообще никогда не была, ну, не была в руке эту Библию, ну, например, я, честно сказать, ну, пока что не вижу там ничего особенного, вообще это плохо. Вам судить Вам решать, вам жить. Это проект. И второй. Любая книга должна вам что-то приносить. Если ничто не принесла, вина не книги, а ваша. И если эта книга очень дурна, все равно вы должны найти в ней что-то. Хотя бы просто понять, что она дурна. И делать соответствующие выводы. Но не так, как вы это делаете. Вы тоже отбрасываете на первый папаший Как вы читаете? Книги? Начало и конец. Как вы читаете роман? Вот тогда -то в конец. Ах, хорошо кончилось. Вы уже знаете конец, а читаете вам это почему-то легче. Да. Как вы читаете книгу? Если дать вам книгу или дать вам рассказ, но не дать название этой книги или рассказа, то есть удивительно, вам будет сложнее это читать. Почему? Ключ А вам нужен этот ключ? А зачем это нужен этот рассказ? Надо достаточно чтобы только написать название этой книги. И не читать всю книгу. Хорошо. Может, такими вещами. Вы когда то говорили, что атака происходит постоянно через сон. Вы говорили, что для грусти ну, каждому человеку а ведь все это От вашего мира к нашему миру. В таком случае, это сны, которые видит переводчик. Это тоже продолжение контакта? А вы? Практически. Очень слабо вспоминаю. Очень редко. Я не говорю о памяти. Я спрашиваю, видите ли вы сны? Вижу. Вы называете мне хотя бы одного, кто-то говорил, видите вы, не вы контактер. Вы говорите, А в связи с внешней средой и тут же спрашиваете контакт. Неужели хотел... вам важно имя, говоря, что с вами? Я Если хотел... вы не знаете имя, то вы не будете разговаривать. Вам уже не честно разговаривать. И вы не знаете множество всего. Вам нужно имя. И хотя вы не знаете и значение этих имен, в основном вы требуете И вы всегда хотите чего-то экзотического. Если вам что-то приснилось, если вам не понравилось этот сон, просто не понравилось, то просто хорошо, и все, и не больше. Если вам очень не понравилось, вы обязательно вспомните что-то Если вам прекрасно, то вы обязательно что-то ангела. Бога ангела. Вы человечество и ведь это что присутствующие или Разве? Ну, какая разница, что вы взяли и дали другое имя? Ну, знаете, это высшими силами. Вы всегда любите давать название, и давать тогда птицки. А почему? Та же самая горсть. Вам что-то приснилось, в душа вам вам растучится, рвется, а вы Мне пояснилось, со сон в чему бы это, это, наверное, выше 7 или еще как назовете, когда-то так это назовете, равно обязательно возвеличите себя в этом. Хорошо. Хорошо. Значит, вы сами сказали, что вам ревется ваша душа, и так же вы говорили, что именно контакт продолжается через сон и так далее. Значит, сейчас мы контактим с душой, девочки. Да, но когда-то мы говорили, что и вы отвечаете эти вопросы. Первое. Второе. Мы когда мы говорили, что мир единый. Вы забыли это? Нет, мы помним что. Помните? Постоянно. Вы помните? Что вы помните? Слова? Да. И не больше. К сожалению. Так вот, пока вы помните просто слова, вы будете биться, вы будете создавать множество теорий можно их опровергать, тоже сочинять новые, а ничего не сдвинется. Просто добавится больше славя в Больше. Поэтому хотя более конкретно все-таки они вообще все едино, все едино. Что мы с этим Конкретно. Как мы можем объяснить о любви? Если мы, как вы говорите, не обладающие телепатией, не можем пробить вашу стену и передать ее другим способом? Повязать о любви, истинной любви, а не словесной. А вы считаете, что вы влажаете телепатией? Нет. Нет. Мы не обладаем телепатией, множество раз дворей вам обладают. И мы не обладаем вашей физикой. И зачем нам это, если мы уже живем? Зачем? Нам нужно память, если мы не забываем. И живем во всем, и видим и прошлое, и настоящее, и будущее. И, к сожалению, мы не можем дать этого Только из-за того, что вы не видите, и не слышите нас. Вы слышите только слова. Слова. И не больше. Сейчас поставлю все точки до да, две. А теперь хочу вернуться к началу своего вопроса. Весь смысл, что переводчик рассказал от вас о том, что в своем сне, который проснулся ну, буквально три дня назад. Вы можете прокомментировать, что за сила или что это было, что вошло в него во время принятия им пищи? Вот. Попросать более подробно в сон. Он сидит за чернотецем в принимает пищу. И во время этого, лет 14 оно было, после этого почувствовал, что вошла то у него сила или что-то такое непонятное, что он не попадет. Попросился, попросился видишь, как его да. вошел. Все это у него привело с первой творческой он написал рассказ, связанный ли это все между собой. Это вы были вообще? Или раз? Или вообще всегда? Всегда это вот я знаю. Что никогда не уходили. Мы говорили, когда то тысячи когда. А, ну так что же мы доселенцы все-таки, когда другой что пришел. чему это был суп такой? Моите понять. Ну, хорошо. Давайте снова вернемся по параллельности миров, живущих у вас. Угу. Как вы думаете, Чтобы достучаться достучать до вашего разума? Что надо сделать? Чтобы ваш разум пришел. Признал. Что ты? Что надо сделать? Ну, показать надо, по камере. Что показать? Может, не физику. Разрыву а разве познаешь не физику? Нет. ну тогда да, надо да, надо войти и просто, так сказать, через амур. Ну, Просто-напросто. Одеть отдельный. Согласно. Да -да. Как обговорный плаш раз. Очень просто. Очень просто. Напялить себе надежды, либо и неважно, Либо они были физически, либо они понравились этому разу, И не больше. И входи. you <laughs> Ik поэтому het niet есть часть ваша. Вы помните? Да. Вот должны быть что мы пришли в мир эмоциональный, чтобы было бы легче говорить его языком. И если хотите назвать нас подсознанием, пожалуйста, называйте. Мы когда-то вам хотели дать понять, что мы ваше будущее. И в то же время мы пропрудили вас, чтобы вы не шли нашей дорогой. Скажите, простите, Если мы по другому то не будем в вашем, то вы не наш уже буду считать. Если вы вдруг в другую сторону ухудеете. У меня все гораздо сложнее. Ну, понятно. Поймите, в этом мире, в котором вы живете, нельзя все объяснить. Нельзя. И в этом мире нельзя понять, что нет понятия времени. В этом мире есть и прошедшее, и настоящее, и будущее. В этом мире есть. Да. В этом мире есть слова, и поэтому произносим из В этом мире есть все, в чем вы живете. И нет того, в чем вы живете, но не видите этого. Вот И, и если вы. Я просто не видел. Вы бесконечности, но для вас это пустой звук. И не больше. Если мы говорим вам, что мы ваше будущее, но вы не идете наши дороги, нам очень трудно будет объяснить вам, что все же это едино. Нам очень трудно объяснить, что мы это есть вы, а вы это говорили, вы помните. Не очень трудно вам понять, что вы это есть и мы. Вам трудно понять, что такое единство. Вам трудно понять. Ну так скажем, бездостолб и вы. И намного друг от друга. И хотя раз вы скажете, да, конечно, материя, то да, все равно будет просто пустой звук. Вам нужно трудно понять, что заставляет двигать атомы. И в чем вы этих эти движения? Те же самые движения атома и атомов ваших молекул. И ваших молекул стола. Те же движения. А сколько большая разница. Ну, вот очень трудно понять. Получается трудно понять, что нет ничего мертвого. И что смерть. нравится, как вы умирали, больше будет еще это, лет, пожалуйста, вот вам ад. Вы будете больше видеть, как вы умирали. Если вам больше нравится, как вы рождались, вот умирает. А вы говорите о зоопарке, где вас корр, и не больше. А вам нравится. Множество вам нравится это? Множество в вас и за лень стремятся к вере. И потом не надо трудиться. <звы> вот. Один-два, один-два. И чувак, даже Я знаю. И опять один два, один два. Ik heb het niet weten, maar ik heb het niet weten. Maar de tolk is er kans. Ik heb het niet weten. Ik het Ik heb het niet weten. Ik heb het А кто? Ну, я. Да. Да. а я кто? А? Кто я? Помнишь? Помнишь? это не зевалось. Зевалось, не Не, ну, не ну, да, видимо наверное надо. Ну, а как думать, не знаю. Здрасте. Зови О, зови А. Чего? А, а ясно. Значит, до, я до, ясно. До свидания. До, до, до, до, до, до. А теперь вежливый роб, да? Да. Вежливый. Ясно. Yes. Что... что нам с тобой делать? Расскажи, что. Ну, Расскажи, что там. Что за новость там где-то там? Да, как там же Евс? Я Евс перевожу книжку, пишу, да, расскажу, о чем тебе Значит, можно было написать книжку про тебя. Вот тебе пишут, пишут, пишут, руны про тебя пишут. О! Вот кто говорит. Чтобы про тебя узнали здесь? Давай чуть-чуть расскажи вам такого интересного. Бабу, а будешь рассказать, как ты что выбирал еще раз? Дураки тогда и записали. Очень че, пожалуйста. ты сейчас это, во сне нас видишь? Нет. Нет. Значит, мы нас водим. Да. Интересно, а с ним поговорить можно?